При всём очень тщательном внимании к себе после этого происшествия я заметил, что моё сердце бьётся лишь немного сильнее, что я почти не испугался. Я даже был чему-то отчасти рад, так как получил некоторое предупреждение. Ни одной мысли по этому поводу я в тот момент не мог отыскать в отчётливой форме. Все они крайне живые и многочисленные, напоминали перебор струн, намекающий уже на мелодию, но звучащий понятно лишь знающему мотив уху. Я же не знал мелодии. Вам знакома попытка оживить сон немедленно по пробуждении, когда его сцены ясно не видимы ещё вами, и вы понимаете их, но не можете тотчас перевести понимание в мысль. Меж тем Смысл ускользает с быстротой, взятой горстью воды, и улетучивается совершенно, как только полностью прояснится сознание. Подобного или почти подобного рода ощущение повернулись во мне. Я нанял фиакр, приказав ехать к себе, и прибыл в четыре ночек к подъезду, узнав, что ещё не спят. Здесь я жил гостем у семейства Кольменс. Наши отцы вместе начинали делать богатство. Теперь дети их сошлись вместе в одних стенах жить для удовольствия и неопределённо приятного будущего. Я вошёл, зная, что застану спор, танцы или концерт.